Однажды в ноябре. Перед тем, как вернуться на траулер, я зашел в маленькое кафе. Кафе называлось ⁇ Отдых в Золотой Валенсии ⁇ Из окна была видна проходная будка порта. Около будки стояли двое полицейских в островерхих касках, когда из порта выходил моряк с американского или греческого судна. Полицейские, вежливо от козырев обшаривали карманы, опасаясь контрабанды. Нас и англичан не обыскивали, нам только козыряли. Моим соседом по столику оказался невысокий молодой парень в желтой замшевой куртке. Он показался мне каким-то квадратным. У парня был квадратный нос, квадратный подбородок и даже губы у него были квадратные. — Ищу кофе, — попросил он хозяина, который дремал за стойкой, опершись левой рукой на блестящую кассу. — Есть кофе, — вздрогнув, — ответил хозяин, подражая ответом моряков. — И он хочет море, — усмехнулся мой сосед. — Я не понял. — Море, — повторил парень по-английски. — Он тоже хочет море. — Вряд ли. Парень внимательно посмотрел на меня и заметил. — Вы не англичанин. — Правильно, — ответил я. — Не англичанин. — И не американец. — Тоже правильно. — И не поляк. — А вы шахматист, — сказал я. — Вы задаете вопросы по шахматной системе. — Нет, я не шахматист. — Какой я шахматист? — Я полицейский. Хозяин кафе поставил перед парнем большую белую чашку. Чашка была толстая, сделанная нарочито грубо. — Пожалуйста, и мне кофе, — попросил я. — Есть, капитан. — Немного коньяку? — спросил парень. Внимательно по-своему оглядел меня и хмыкнул. — Не беспокойтесь, я бывший полицейский. Я теперь работаю здесь в порту грузчиком, а вы русский. Я сейчас понял, что вы русский. — Почему? — Только ваши ребята говорят в кафе «пожалуйста». Это смешно, но они всегда так говорят. — Ну так что ж, выпьем коньяку? — Два коньяка, пожалуйста. — Есть коньяка! — весело выкрикнул хозяин, подморгнул мне и нажал кнопку музыкального ящика. — Ну, спрашивайте, — сказал парень. — Я же вижу, вам хочется спросить, почему я бывший полицейский. — Спрашивайте, не стесняйтесь, я расскажу. Хозяин принес две маленькие рюмочки. Парень выпил и крикнул. — Еще коньяк! Есть коньяк! — Так вот, все это началось с того, — начал парень, откинувшись что меня вызвал к себе Бьернсон, комиссар Бьернсон, и сказал. В порт зашел русский траулер. У них там что-то сломалось. Я думаю, что рабочие захотят пойти к русским и устроить демонстрацию. Ведь у них в ноябре праздник, а наши рабочие не любят коммунистов. Вы же знаете, вы должны сделать так, чтобы не было никаких инцидентов. За три года, что я служил в полиции, это было первое интересное задание. — Мне здорово опротивило заниматься мелкими карманниками. Конечно, я был доволен, еще бы смешное дело мне быть недовольным. — А если они захотят подойти поближе к судну, без особенно шумных демонстраций, — спросил я комиссара. — Тогда как? Комиссар поморщился и закурил новую сигарету. — Нет, — задумчиво проговорил он, — лучше не пускать вообще. Кто знает, что человек думает про себя? Моросил дождь. В начале ноября у нас почти всегда идет дождь. Мелкий, словно процеженный сквозь Марлю. Так вроде бы и ничего на улицах, ни луж, ни грязи, а пройдешь полкилометра и чувствуешь, что ты насквозь мукрый. Не только пальто и шляпа, но даже пиджак становится воуглом. Первый день прошел спокойно, а на утро начались неприятности. Я думал, что буду один отвечать за порт, не считая тех четырех охранников, которые стояли у входа. А тут приехали двое в штатском из городского комиссариата. Один из них сказал, сержант Вас, вы будете отвечать за главный вход. Почему он мной командовал, я так и не понял. Но ничего не ответив, пошел на территорию посмотреть, как там дела. Работа в порту уже кончилась, было безлюдно и тихо. Только несколько парней возились у подъемного крана. Кран испортился, и ребята хотели починить его, не откладывая до понедельника. Я подошел поближе к пирсу и увидел там русское судно. Оно смешно называлось «Римская Корсика» или что-то в этом роде. Я почувствовал, что снова промок и повернул обратно. Еще издали я заметил около ограды несколько машин. Машины были старые, стрепанные, похожие на те, в которых развозят овощи. У нас в домике охраны оказалось полно народа. Я сразу понял, что это репортеры. Правда, здесь было несколько новых для меня лиц. Местных газетчиков я знал наперечет, потому что они паслись вокруг нашего комиссара. Куда их понаперло, подумал я. Вроде никого не ограбили и, слава богу, не убили. Я спросил об этом, того в штатском, который посылал меня к воротам. Он ухмыльнулся, откуда я знаю? Наше дело маленькое, и он отвернулся к долговязому репортеру с тремя аппаратами на груди. И тогда, продолжал рассказывать долговязый, в комнату к Будапешской тети Фариде вошла маленькая Будапешская Сильва. Она стала на пороге и пискнула тоненьким голоском: Тетушка морится. «А если я хорошо вытру ножки, вы разрешите мне бросить из вашего окна две бомбочки?» Все засмеялись и начали протягивать долговязому монетки. Так репортеры отмечают между собой удачную шутку. Потом один посмотрел на часы и сказал, вроде пора. «Что пора?» — спросил я. Он засмеялся. «Пора коров доить, а то молоко перестоится». С ними лучше не связываться с репортерами. Они злы, как уличные мальчишки. Через несколько минут они почему-то ринулись на улицу. Все здорово толкали друг друга. Ну точно, как уличные мальчишки, продавцы газет. Я посмотрел в окно. На улице около проходной стояла небольшая толпа. Демонстранты напирали на охрану. Я вышел следом за репортерами. Те стояли в сторонке, приготовив аппараты но они снимали. Я удивился. Чего они ждут? Мы ведь все равно в порт никого не пустим. А демонстранты были явно настроены пробиться к русскому судну. Они начали теснить охрану. Я понял, что дело плохо и побежал звонить к Бьорнсону. Будет вам фантазировать, — сказал Бьорнсон. Покричат и перестанут. Я выскочил на улицу. Работая корпусом локтями, я пробился к охранникам. Мы взялись за руки. Демонстранты по-прежнему напирали. У некоторых в руках были транспаранты. Долой коммунизм. От многих здорово попахивало спиртом. И вдруг у меня чуть глаза на лоб не полезли. В двух шагах стоял Аксель из криминал-полиции. А рядом Вальтер из городского комиссариата. Эй, Аксель, крикнул я. Ты в уме? Помоги нам, комиссар велел. Услыхав свое имя, Аксель вздрогнул. Он мельком посмотрел на меня и завопил. «А ну, ребята, пошли!» И они разорвали нашу цепь. Тут за работу принялись репортеры. Мне показалось, будто перестрелка началась. Так часто вспыхивали противным синим светом их лампой. Я здорово разозлился. Но мне ничего не оставалось сделать. Уговаривать, что ли? Они же пьяные. Попробуй, уговори их. Я повернулся и пошел звонить Бьернсу. Около аппарата сидел тот в штатском, который приказал мне отвечать за главный вход. — Ну как? — спросил он. — Здорово вас помяли. Я хотел спросить его, отчего он не помог нам, а стоял в сторонке. Но я не стал его ни о чем спрашивать. Я набрал номер. — Комиссар, — должил я, — докладывает вас. Демонстранты прорвались в порт. Что делать? — Не знаю, не знаю, ответил Бернсон. Поступайте так, как вам подсказывает сообразительность. Тот в штатском, фигурой похожей на ромб, сидел и тихонечко смеялся. Чудак, что вы беспокоитесь? А вы кто такой, чтобы меня успокаивать? Ромб предложил мне сигарету и сказал: Не беспокойтесь, покричат и перестанут. А если полезут на судно, а вам какое дело? Вас же смяли, я видел. Что вы могли поделать? «С возмущенным народом!» От этих слов мне стало полегче. Я с удовольствием затянулся раз-другой, Хотел что-то спросить, но не успел. В порту завыла сирена. «Кто это балуется?» Сразу вскочив со стула, спросил ромб. «Я откуда знал, кто?» «Я не знал, кто это балуется!» «Да бегите же, черт возьми!» заорал ромб!» «Что вы копаетесь?» «Скорее, скорее!» Подумал я. «Если надо, скорее, так и беги!» Около траулера стояла толпа. Люди что-то кричали, стараясь переорать сирену. Аксель бегал около сходин с плакатом в руках, на котором был изображен красный людоед. Русские, казалось, не обращали на демонстрантов ни малейшего внимания. Они что-то ремонтировали, потому что у них на палубе то и дело вспыхивал ослепительно синий огонь сварки. Сирена продолжала реветь. Я увидал, как в ворота вбегали портовые рабочие. Они бежали к тому подъемнику, который ремонтировали утром. Здесь сейчас собралось человек 50. Все они смотрели вверх. Там, в стеклянной кабине управления, стояли трое парней. Это были те самые парни, которые утром ремонтировали подъемник. Видно, они и включили сирену. Поначалу я и забыл что на таких здоровых подъемниках есть сирены. Эти ребята выбросили сейчас огромный плакат. На большом листе бумаги были написаны три слова «Да здравствует коммунизму». Они укрепили плакат и повесили под ним свое красное знамя. Демонстранты, стоявшие у судна, заметили флаг и плакат. Они бросились к рабочим, которые стояли у подъемника. А в ворота вбегали все новые и новые рабочие. Впереди хромая бежал старик Педерсон, мой сосед по дому. Он размахивал своим костылем. Раньше Педерсон работал в порту, а теперь он старый. Я хорошо знаю его, потому что дружил с его сыном. А его сына расстреляли нацисты, когда союзники были совсем рядом с городом. Дней за пять перед победой его расстреляли фашисты. Он был коммунистом, его сын. На перерез Педерсону кинулся аксель. Старик смешно припадал на хромую ногу и что-то кричал. Что он кричал, я не мог разобрать толком, потому что выла сирена. А тут еще завыли сирены наших машин, полицейских. Сразу штук десять понаехало. Почему же они раньше не приезжали? Наши ребята на ходу соскакивали с машин и бежали к подъемнику. Все бежали туда, рабочие, демонстранты и полицейские. Аксель пропустил трех полицейских и стал как раз перед Петерсоном. Старик не успел остановиться, и Аксель с размаху ударил его по лицу. В переносицу. Старик упал. Вдруг сирена замолчала. Наступила такая тишина, что даже было слышно, как наши ребята шаркали кованными каблуками, оттесняя рабочих от подъемника. Те, что сидели наверху, стали спускаться вниз на помощь к своим. Педерсон пополз к подъемнику. Я нагнулся над ним и стал его поднимать. Он поглядел на меня и, утерев кровь с подбородка, спросил, — Ты что, с нами, Карл? Я ответил, — Старый вы человека ведете себя, как мальчишка. — Как мой сын Вилли, который был твоим другом, да? Педерсон оттолкнул меня и попробовал подняться на ноги. Не смог. Я снова нагнулся над ним, чтобы помочь, но Педерсон оттолкнул меня и сказал, «Все же, Карл, ты дурак!» Он больше ничего не сказал мне. Он ничего не сказал и пополз к своим. К нему подбежали двое рабочих, взяли его под руки и повели к подъемнику. Наши ребята, приехавшие на машинах и демонстранты, здорово теснили рабочих. Демонстранты надели кастеты и начали драться, а наверху на подъемнике висел плакат. Большие неровные буквы были освещены ярким солнцем. Оно выглянуло из-за туч неожиданно, резко. Педерсон стоял в первом ряду рабочих. По лицу его текла кровь. Он смеялся а потом запел их песню. Он запел «Вставай, проклятием заклеменный». Их здорово лупили наши ребята, а они все-таки пели. Письми насилия мы разрушим». Ко мне подбежал тот в штатском, похожий на ромб. Он завопил «Что ж вы сейчас-то стоите, болван эдакий?» «А мне что?» «Ишь, болван, — говорит, — я свое дело сделал». Я звонил бьорнсону Сам он болван. Надо было раньше думать, а с Педерсоном я драться не стану. Хоть и болва. Около подъемника теперь осталось человек тридцать. Остальных рабочих уже запихнули в машины, в наши, полицейские машины. А те оставшиеся никому не давали подняться наверх и сорвать плакат. Рабочие стояли, прижавшись плечом к плечу. Они пели. Хотя они даже не пели, потому что петь нельзя было из-за ударов, которые на них сыпались. Они просто кричали, кто был ничем, тот станет все.